Глава 39. Планыштин оказался прост, но вместе с тем почти гениален. Злополучное письмо пришло месяц назад, а мы обнаружили его только сейчас. Соответственно, никто из королей или советников не отреагировал вовремя, не отправил ни указ, ни простой ответ. Поэтому бароны должны решить, что письмо либо затерялось, либо не воспринялось всерьез. И это развязывает им руки. «С учетом этой информации наших подозрений, заявиться в приграничные земли с проверкой – глупо. Лучше нанести визит под благовидным предлогом, тайно проверив нужную информацию, и потом, в зависимости от результата, принять наилучшее решение». «И ты, моя милая Алисия, станешь этим предлогом», – сказал Иштен. «Карета, в которой мы ехали в сторону пограничных земель, мерно покачивалась». Я хотела поехать верхом, без всяких карет, но Иштин посмеялся и заявил, что королева не может знакомиться со своими баронами, сидя в седле. Да и бароны, отнюдь не дураки. Одно дело, если королева объезжает земли в комфортабельной карете, пусть и с минимуму охраны. А вот если она галопом скачет на коне, то это наводит на подозрение, точно ли она просто познакомиться приехала. На моей вздохе Иштон посмеялся и заверил, что сам составит мне компанию. Вообще сопровождающих, на удивление, мало для королевской четы, пусть и не в полном составе. Эрон остался в королевском замке, один кучер, одна горничная и два охранника, Глен и Блейк. А путешествовать с таким сопровождением неподозрительно, удивилась я тогда, когда родители выезжали. Нас сопровождал отряд из двух, а то и трех десятков воинов. Разумеется, нет. И улыбнулся. У нас в королевстве нет безумцев, которые осмелились бы напасть на владеющих магией, а всем прекрасно известно, что короли ею не обделены. Да и Глен стоит этих двух десятков, потому волноваться нечем. Хватило бы и одного меня, но для наших первых рыцарей намечается специальное задание. Только по этой причине они сопровождают нас. Ты отправишь их обыскивать усадьбу в ничейных землях? Ответ я и так знаю, но хочу получить подтверждение. Может, Иштен придумал что-то более заковыристое? Одного из них. Второй мне нужен у баронов. Я еще не решила, что мы будем делать с ними, как выведем их на чистую воду. А нельзя поднять документы? Мы же едем специально для того, чтобы бароны не успели спрятать документы. Разве нет? Я посмотрела на Иштена в недоумении. Назначим наказание и выберем новых управляющих на эти земли. да документы мы поднимем вину докажем но это даст нам совсем немного уберет локальную проблему а вот глобальная останется кто подговорил баронов почему они решились на предательство кто кроме баронов в этом участвовал да и деньги немалые мы не вернем последнее особенно важно долерия не бедствует но к нам стекается большое количество магов которых нужно обучать и защищать что требует средств а разве они не потратили эти деньги на наемников тогда бы этих наемников не удалось скрыть слишком большую сумму они отобрали у народа нет эти деньги наверняка пока не растрачены я вздохнула громче чем планировала потому что иштан глянул на меня вопросительно я покачала головой, но мой муж не собирался отставать от меня он пересел на сиденье рядом со мной благо размеры кареты позволяли Взял за руку и поцеловал пальчики. Я покраснела. Глупо. Уже замужняя женщина. Чего только в постели с мужьями не происходило. Но на такие милые жесты я неизменно реагирую. Как невинная девица. Почему ты вздыхаешь? Эта ситуация для тебя чрезмерна? Извини, мне, наверное, следовало спросить, что ты думаешь. А не требовать собираться. Началыш-то, но я его перебила. Нет, я люблю решать сложные вопросы. Понимаешь, меня всю жизнь воспитывали как потенциальную помощницу правительницы, и я была уверена, что способна разобраться с любой ситуацией. Я заставила воздать мне эту должность, влезла в политические ситуации, но... «Ну что, ты хорошо справляешься, Алисия», — ответил Иштен, отпустив мою руку и обняв меня за плечи. «Но не так, как ты или Эрон», — ответила я. Иштен вдруг фыркнул, а потом расхохотался, утыкаясь мне в шею. Алисия, если бы ты после пары месяцев жизни в Далерии стала лучше меня или Эрена разбираться во всех этих политических перипетиях, мне можно было бы снять с себя корону и выкинуть за ненадобностью куда-нибудь подальше. Я вовсе не это имела в виду. Не торопись, ты всему научишься, у тебя отличное образование, да и ума не занимать. Но ты только прибыла в долерию, да и по возрасту значительно младше нас с Эроном», — утешил меня Иштин. «Значительно?» — переспросила я, рассматривая мужа. Иштону на вид не было двадцати пяти лет. Он не выглядел юным, но и не похож на тех мужчин, чью красоту принято считать зрелой. Частично дело в аристократических чертах лица и потрясающем теле, которое было на пике идеальной формы. Но даже так, моя с ним разница в возрасте не казалась мне большой. «Я почти ровесник твоих родителей», — усмехнулся Иштон. А я неприлично охнула от удивления. Но как? Магия, Олесия. Все дело в ней. Оборотные маги стареют. Очень медленно. И живем мы очень долго. В несколько раз дольше обычных людей. Оборотные маги считаются совершеннолетними. В двадцать 25 не просто так. В этом возрасте их внешность словно застывала во времени. Старение, болезни. Все это существует в каком-то другом мире. Можно, разумеется, работать над своим физическим состоянием. Но сам организм внутри оставался неизменным. А твои родители живы? Благополучно передали нам с братом трон и отправились отдыхать. Во времена рассвета магии короли долерии могли править столетиями. Но сейчас, когда маги либо подвергаются гонениям, либо получают клейму обманщиков, такую особенность стоит скрывать хотя бы частично. Люди готовы терпеть магию. лишь до определенных пределов, которые способен охватить их разум. В момент, когда внешность правителя начинает вызывать вопросы, они попросту отдают бразды правления своим детям и отправляются в долгое путешествие. Хотя, например, мой прапрапрадед был еще тем шутником, вернулся в Далерию спустя пару сотен лет и выдал себя за дядю моего отца. Было весьма забавно с ним познакомиться, Он многому научил нас, братом. «А ты не знал моих родителей?» Решилась я задать вопрос. «Наверное, он совсем не главный, да и не особо важный. Мне бы стоило спросить, что будет со мной, когда я состарюсь. А Иштен с Эроном останутся все такими же молодыми, красивыми и полными сил. Передастся ли моим детям эта странная сила?» «Нет, к сожалению. В тот момент у трона еще были мои родители, а мы с Эроном». учились управлению в одном из родовых поместьй, потому не принимали активного участия в светской жизни. Я только одного не пойму. Если вы почти не стареете, то как вам удается скрывать свой реальный возраст? Должен же был кто-то заметить, что вы в 40 или 50 выглядите на 25. А мы и не скрываем полностью, лишь частично, как я уже говорил. Понимаешь, выглядеть в 50 на 25 лет Это одно. А если моему отцу почти восемьдесят, а он едва дотягивает до 30-летнего, это уже другое. Мы не скрываем, что медленно стареем. А срок нашей жизни дольше обычного. Но мы не уточняем, насколько. Иштен, а сколько вы можете прожить? Я не сдержалась, прикусив язык от досады. Не стоит задавать вопросы, на которые тебе могут не ответить. Несколько столетий, не меньше. Все зависит от того, сколько в нас силы». Мы замолчали. Я обдумывал информацию, а Иштен обнимал меня. Что же, теперь многое становится понятно. И откуда Иштен так хорошо помнит о содержании книги учета королевских особ? Все происходило у него на глазах. И почему так легко просчитывает любую ситуацию? Да и Эрон. Как-то раз я застала их спаринг с сэром Рошкаром. Эрон вышел тогда победителем. А я недоумевала. «Как так?» Сэр Ошкар посвятил всю свою жизнь тренировкам и бою. Он бесспорно талантлив и силен, но проиграл человеку, который значительно младше его, и не тратил столько времени на обучение. «Не думай об этом слишком много, хорошо?» Нарушил молчание Иштан. «Я тебе рассказал все это по одной единственной причине. Разница в нашем опыте и времени обучения слишком большая». чтобы ты смогла анализировать ситуацию, как я или Эрн. Однако мы не сможем охватить все области управления сами, какими бы знающими и опытными ни были. «Я тебя поняла», — улыбнулась я. «Но все же мне хочется как можно быстрее стать той, кто будет вас достоин». «Но ты уже достойна, Алисия», — возразил Иштин. Возразил немягко, почти что яростно. «Но мне стало легче. Значит, не пытается меня утешить». а говорит правду. Ты была достойна в тот момент, когда впервые появилась на пороге нашего замка и предложила брак, чтобы обеспечить благополучие своих подданных, когда отбросила предрассудки, когда слушала голос разума, а не вашей безумной веры, что впитывается с молоком матери. Все, что тебе сейчас нужно, набраться опыта, и мы поддержим тебя в этом. Кстати, нынешняя ситуация – прекрасная возможность получить этот самый опыт, И как я получу этот самый опыт, если все проблемы будешь решать ты?» — фыркнула я, пытаясь пристроить голову на плечи Иштена. «Так должно быть удобнее». «Я?» «О, нет, я позволю тебе разобраться с этой ситуацией самостоятельно, а сам буду рядом, чтобы уберечь от фатальной ошибки. Что скажешь?» Улыбнулся Иштен. Тепло и нежно. Давно он так не улыбался. «Я буду рада попробовать свои силы». ответила я, легонько поцеловав Иштена в краешек губ. «Тем более у меня сейчас отличная идея, как разрешить всю эту ситуацию в нашу пользу. Только тебе придется мне довериться. С этим проблем не возникнет».